Впрочем, тогда я об этом не думал. И вообще ни о чем. Не до того стало. На площади действительно творилось нечто неописуемое. Было из-за чего так орать. Про себя я потом окрестил это зрелище фонтаном ветров. Исключительно отдавая дань дурацкой потребности хоть как-нибудь все называть. На самом деле, происходящее было почти целиком по ту сторону слов. Как, впрочем, и положено всякому качественному сновидению.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 То есть на другой стороне площади. Мне часто везёт по большому счёту и почти никогда в мелочах. Пришлось пробиваться через довольно плотную толпу. Столько народу в одном месте я не видел даже во время ежегодных карнавалов. Похоже, к этому моменту на площади Побед Гуриго седьмого собралась уже доброй половины жителей старого города, те, кому недалеко добираться. И народу всё прибывало. Вот когда я пожалел, что больше не нашу мантию смерти.